Короткие рассказы для детей. История 257. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Первое послание Иоанна. Третья глава, четвертый стих. Маленький Томас уже сильно устал. Каждый вечер мама молится с ним. «Я устал, иду к покою. Боже, очи мне закрой. И с любовью будь со мною. Будь хранитель» верный мой и сегодня без сомнения я виновен пред тобой дай мне всех грехов прощения телу сон душе покой мама по привычке хотела уже поцеловать его на ночь, но маленький томас заплакал и снова начал повторять молитву и сегодня «Без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения. «Мой мальчик, ты ведь весь день сегодня был милым и прилежным?» Спросила мать удивленно. «Ты после обеда так хорошо играл со своим конструктором?» «Ах, как раз тогда это и произошло!» Всхлипывал маленький Томас. «Я только окончил строить большой домик, как папа вошел в комнату и сильно хлопнул дверью, так что мой хороший дом рухнул. Я был таким злым на него и во гневе сказал, «Ты дурной, папа!» Я сказал это очень тихо, папа не услышал моих слов, но ведь Бог все видит и слышит. И теперь он, наверное, недоволен мной, потому что я был таким злым на папу. Поэтому я хочу еще раз помолиться. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой». Это хорошо, Томас. Кто исповедует свой грех пред Богом, тому он и прощает. «Знаешь, Твоя мама, когда была маленькой, тоже часто имела плохие мысли и говорила иногда плохие слова. Тогда я молилась Иисусу, и Он прощал меня. Спокойной ночи! Завтра попросишь у Папы прощения. Он тоже будет осторожней и не будет так сильно хлопать дверью. Потом мама с особой любовью поцеловала своего сына. И вот теперь мальчик спокойно спит в своей мягкой постельке. Луна вышла из-за облаков, и Томасу снятся сладкие желтые груши, которые скоро поспеют в саду. Будем молиться, чтобы Господь простил и нам грехи и дал нам спокойный сон».